Женни вкратце сообщила ему, как все произошло, и как при первых же возражениях мать решительно прервала ее, утверждая, что только ее личное присутствие в Вене может положить конец всем их затруднениям. Пока она говорила, Жак нежно смотрел на нее. Она сидела на стуле перед письменным столом Даниэля, подтянувшись, выпрямившись, с серьезным выражением лица... Резкая складка у рта, немного сжатые губы, слишком привыкшие к молчанию, подумал он, все свидетельствовало о натуре вдумчивой, энергичной. Поза была несколько принужденная, взгляд наблюдал за собеседником, ничего не выдавая. Недоверчивость, гордость, застенчивость? Нет. Жак достаточно знал ее, чтобы понимать, Насколько естественно эта негибкость, которая выражала лишь определенный оттенок характера, нарочитую сдержанность, некую моральную установку. Он не решался высказать все, что думал о несвоевременности пребывания в Австрии в данный момент. И потому из осторожности спросил, а ваш брат знает об этой поездке? Нет. Ах, вот как! сказал он, уже не колеблясь. «Даниэль, я уверен, решительно воспротивился бы этому. Разве госпожа де Фонтанен не знает, что в Австрии идет мобилизация, что ее границы охраняются войсками, что уже завтра в Вене может быть объявлено осадное положение?» Тут уже для Женни пришла очередь изумляться. В течение целой недели она не имела возможности прочитать газету. В нескольких словах Жак изложил ей главнейшие события. Он говорил осмотрительно, стараясь быть правдивым и в то же время не слишком взволновать ее. Вопросы, которые она ему задавала и в которых сквозила легкая недоверчивость, ясно показывали, что в жизни Женни интерес к политике не играл никакой роли. Возможность войны, одной из тех войн, о которых пишется в учебниках истории, не пугала ее. Мысль, что в случае конфликта Даниэль сразу же окажется под угрозой, даже не пришла ей в голову. Она думала только о материальных затруднениях, которые могли возникнуть для ее матери. «Очень возможно поспешил добавить Жак, — «что еще в дороге госпожа де Фонтанен откажется от своего намерения. Ожидайте ее скорого возвращения». «Вы так думаете?» Живо спросила она, и тут же покраснела. Она призналась ему, что отъезд матери, несмотря на все, даже обрадовал ее, ибо неизбежное объяснение тем самым отодвигалось. Не то чтобы можно было опасаться неудовольствия матери, поспешно добавила она, но неприятнее всего была для нее необходимость говорить о себе, обнажать свои чувства. Вы уж не забывайте об этом, жак добавила она, серьезно глядя на него. «Мне нужно, чтобы меня угадывали». «Мне тоже», — сказал он со смехом. Беседа принимала все более непринужденный характер. Он расспрашивал Жене о ней самой, заставляя ее многое уточнять, помогая ей в самоанализе. Она уступала, не слишком принуждая себя. Его вопросы не вызывали в ней никакого протеста. Мало-помалу она начала даже испытывать к нему некоторую благодарность за то, что он их задавал, и первое удивлялось тому, что ей даже приятно отказываться ради него от привычной сдержанности. Но ведь еще никогда никто не влекся к ней так страстно, не глядел на нее таким горячим, овладевающим взглядом. Никто никогда не говорил с нею так заботливо, стараясь ничем ее не задеть» так явно желая понять ее до конца. Неизведанная до Толи теплота словно окутывала ее. Ей казалось, что раньше она жила как бы в заточении, но вот стены тюрьмы внезапно раздвинулись перед ней, и открылся простор, о котором она и не подозревала. Жак беспрестанно и беспричинно улыбался. Улыбался не столько самой Женне, сколько своему счастью. Оно вскружило ему голову. Он забыл о Европе. Ничто не существовало, кроме них двоих. Что бы она ни говорила, даже самое незначительное представлялось ему бесконечно содержательным, доверительным, интимным, рождая в нем иступленные порывы благодарности. Новое убеждение возникало в нем, преисполняя его гордостью. Их любовь не только нечто редкое, драгоценное, Она — событие совершенно исключительное, ни на что не похожее. Уста их все время произносили слово «душа», и каждый раз это неясное таинственное понятие звучало для них по-особому, как слово «магическое», полное тайн, ведомых только им одним. «Знаете, что меня удивляет?» — вскричал он вдруг. «Что я так мало удивлен». Я чувствую, что в глубине души никогда не сомневался в уготованном нам судьбой. Я тоже. И она, и он ошибались. Но чем больше они думали об этом, тем очевиднее представлялось им, что ни на один день не утрачивали они надежды. «И мне кажется вполне естественным, что я нахожусь здесь», — продолжал он. подле вас я, наконец...» ощущаю себя в родной обстановке. Я тоже. И он, и она ежесекундно уступали сладостному искушению чувствовать себя едиными, заявлять о своем полном тождестве. Она перешла на другое место и теперь сидела прямо против него в позе почти небрежной. Казалось, любовь вызвала в ней даже физическую перемену, проявляясь в каждом ее движении, придавая ей необычное изящество и гибкость. Жак восхищенно наблюдал за этим преображением. Любовным взглядом следил он за игрой теней на поднимающейся и опускающейся груди, за переливом мышц, под тканью платья, за ритмом ее дыхания. Он не мог насытиться созерцанием двух беспрестанно движущихся рук, которые искали друг друга, соприкасались и расходились, и снова встречались, словно влюбленные голубки. У нее были крошечные ноготки, круглые, выпуклые, белые, похожие на две половинки лесного орешка, подумалось ему. Внезапно он наклонился к ней поближе. «Знаете, я открываю столько чудесных вещей! Каких?» Чтобы внимательнее слушать его, она оперлась локтем о ручку кресла и прижала подбородок к ладони. Четыре пальца охватили округлости щек, а указательный мягко скользил по губам или на мгновение протягивался к виску. Он сказал, приблизив к ней лицо и глядя на нее в упор, «На ярком солнце ваши зрачки вправду сверкают, как два синих камешка, как два светлых сапфира». Она смущенно улыбнулась, и, словно в игре, не желая оставаться в долгу, в свою очередь внимательно оглядела его. — А я нахожу, что вы, Жак, со вчерашнего дня переменились. — Переменился? — Да, и даже очень. Она приняла какой-то загадочный вид. Он забросал ее вопросами. Наконец, из всех ее неопределенных выражений, намеков, уточнений, он все же понял то, чего она не решалась высказать прямо. После появления Жака у нее возникло ощущение, что им владеет какая-то тайная забота, не имеющая отношения к их любви. Резким движением откинул он прядь, свисавшую ему на лоб. «Ну вот», — сказал он без всяких предисловий, — «вот, что я пережил со вчерашнего дня». И он обстоятельно поведал ей о ночи, проведенной в садах Тюильри, обутре в Юманите, о посещении Антуана, он пускался во всевозможные подробности, расписывал, словно романист, обстановку людей, передавал речи Стефани, Гало, Филиппа, Рюмеля, давал им свою оценку, признавался в том, что его тревожило, на что он надеялся, стараясь создать у нее представление о борьбе, которую он вел против военной угрозы. Она слушала, не пропуская ни одного слова, растерянная, едва дыша. Она оказалась бесцеремонно втянутой не только в самый центр жизни Жака, но и в водоворот европейского кризиса, оказалась лицом к лицу с грозными проблемами, о которых раньше и понятия не имела. Все здание общественного бытия внезапно заколебалось. Она испытывала панический страх, совсем как те, что во время землетрясения видит, как вокруг рушатся стены, крыши, все, что обеспечивало защиту, безопасность и представлялось незыблемым. Что касается деятельности Жака в этом мире, о котором она еще вчера ничего не знала, то об этом у нее не создалось вполне ясного представления. Но для того, чтобы оправдать свою любовь к Жаку, ей необходимо было возвести его на пьедестал. Она не сомневалась, что цели у него благородные, что люди, которых он ей назвал, этот Менестрель, этот Стефани, этот Жорес, достойны исключительного уважения. Их надежды должны были быть вполне законны, раз их разделял Жак. Жак уже не знал удержу. Внимание Женни поддерживало, пьянило его. «Мы — революционеры», — произнес он. Она подняла глаза, и он прочел в них удивление. Впервые услышала она, как дорогой ей голос произносит с благоговением слово «революционер», вызывавшее в ее уме образы подозрительных личностей, способных поджигать и грабить богатые кварталы для удовлетворения своих низменных страстей, босиков, которые прячут под курткой бомбы, и от которых общество может защищаться только ссылкой на каторгу. Тогда он заговорил о социализме, о своем вступлении в партию рабочего интернационала. «Не думайте, что в партию революции бросил меня ребяческий порыв великодушия. Я пришел к ней после долгих сомнений, в великом душевном смятении» в полном моральном одиночестве. Когда вы меня узнали, я хотел верить в братство человечества, в торжество истины, справедливости, но я полагал, что оно может наступить легко, что оно уже близко. Я скоро понял, что это самообман, и все во мне померкло. Тогда именно пережил я самые тяжелые в моей жизни минуты. Я пал духом. Я опустился на дно отчаяния, «На самое дно». «Так вот, меня спас революционный идеал», — продолжал он с волнением и благодарностью, думая о Мейнестреле. «Революционный идеал внезапно расширил, озарил мой горизонт, указал непокорному и бесполезному существу, которым я был с детских лет, что в жизни есть смысл. Я понял, что нелепо верить, будто торжество справедливости может наступить легко и быстро» но что еще более нелепо и преступно приходить в отчаяние я понял прежде всего что есть способ действенно верить в наступление этого торжества и что мой инстинктивный бунт может превратиться в действие если я вместе с другими такими же бунтарями отдам свои силы прогрессивному общественному движению она слушала не перебивая Впрочем, традиционный протестантизм ее семьи достаточно подготовил ее к принятию той мысли, что общество вовсе не обязательно должно существовать на какой-то совершенно незыблемой основе, и что долг человека — утверждать свою личность и последовательно доводить до самого конца действия, продиктованное ему совестью. Жак чувствовал, что она его понимает. В молчании Женни он ощущал пробуждение чуткого ума, уравновешенного и здравого, плохо, разумеется, подготовленного для теоретических рассуждений, но способного обрести свободу и стать выше предрассудков» а за этой никогда не покидавшей ее сдержанностью он ощущал трепет чувствительной души, готовой служить любому великому делу, достойному того, чтобы ему всем пожертвовали. Все же она не смогла удержаться от недоверчивой и почти неодобрительной гримаски, когда Жак принялся доказывать, что капиталистическое общество, в котором она жила, ничего не подозревая, узаконивает возмутительную несправедливость. Она мало размышляла о неравенстве имущественного положения людей, но принимала его как неизбежное следствие неравенства человеческих натур. «Ах!» — вскричал он, — «мир обездоленных, Женни! Я уверен, что вы не представляете себе его таким, каков он в действительности, иначе вы не стали бы качать головой, как сейчас». Вы не знаете, что тут, рядом с вами, существует необозримое множество несчастных, для которых вся жизнь сводится к тому, чтобы тяжко трудиться день за днем, гнуть спину на работе без сколько-нибудь приличного вознаграждения, без уверенности в завтрашнем дне, без возможности на что-либо надеяться. Вам известно, что добывают уголь, строят фабрики, Но думаете ли вы хоть изредка о миллионах тех людей, которые всю свою жизнь задыхаются во мраке шахт? О миллионах других, у которых нервы изнашиваются раньше времени в механическом грохоте заводов? Или хотя бы о находящихся в чуть лучшем положении тружениках полей, чья доля ежедневно ковыряться в земле по 10, 12, 14 часов в сутки, в зависимости от времени года, чтобы продавать обкрадывающим их посредникам, добытая в поте лица. Вот она, людская страда. Преувеличиваю? Нисколько. Я говорю о том, чему сам был свидетелем. Чтобы не подохнуть с голоду, в Гамбурге я вынужден был наняться нападенную работу вместе с сотней других несчастных парней, движимых той же необходимостью, что и я, раздобыть себе кусок хлеба. В течение 3 недель я с утра до вечера подчинялся начальникам рабочих бригад, похожим на надсмотрщиков, над галерными рабами. и слушал их команду: "Подымай эти балки", "Таскай эти мешки", "Кати тачки с песком". По вечерам мы уходили из порта, унося свой жалкий заработок и набрасывались на еду, на водку, изнурённые, облепленные грязью, с выпотрошенным телом и опустошенным мозгом, измочаленные до того, что уже даже не возмущались. Может быть, вот что самое ужасное. Большинство этих несчастных даже не представляют себе, что являются жертвами социальной несправедливости. Просто понять нельзя, откуда у них берутся силы выносить как нечто вполне естественное это страшное, каторжное, существование Я-то смог убежать из этого ада, потому что, на свое счастье, знал несколько языков, потому что умел накропать газетную статейку. Но другие? Они продолжают работать как каторжники. Вправе ли мы, Жень, не мириться с тем, что все это существует, что оно продолжается, что оно представляет собою обычную долю человека на земле? Ну а заводы? Одно время я работал в фильме на пуговичной фабрике заправщиком. Я стал рабом машины, которую надо было заправлять без перерыва каждые 10 секунд. Невозможно было хоть на минуту дать отдых мысли или руке. Одно движение всегда одно и то же, и его приходилось повторять в течение многих часов. Да, согласен. Это не была настоящая усталость. Но, клянусь вам, я уходил оттуда более отупевший от этой бессмысленной работы, чем в Гамбурге, после того, как в течение двух часов перетаскивал мешки с цементом, пыль от которого разъедала мне глаза и сушила глотку. На одном мыловаренном заводе в Италии я видел женщин. Их работа состояла в том, что они каждые 10 минут поднимали и переносили ящики с мыльным порошком весом по 40 килограммов каждый. А остальное время они должны были стоя поворачивать рычаг, такой тугой рычаг, что для того, чтобы приводить его в движение, им приходилось упираться ногами в стену. И в течение 8 часов в день они делали эту работу. Я ничего не выдумываю в Бруссии в одной скорняжной мастерской я видел 17-летних девушек, которые с утра до вечера чистили щеткой меха, и этим бедняжкам приходилось глотать столько шерсти, что они не могли продолжать работу, если не выходили по нескольку раз в день извергать всю проглоченную шерсть рвотой. И за какую ничтожную плату? Ибо повсюду принято, чтобы женщина за ту же работу, которую делает мужчина, получала меньше, чем он. «Почему?» — спросила Женни. «Потому что предполагается, что у нее есть отец или муж, которые ей помогают». «Часто это ведь так и есть», — сказала она. «Вовсе нет. Если этим несчастным приходится работать, то не потому ли, что в нашем обществе мужчина — недостаточно зарабатывает, чтобы прилично содержать тех, кто находится у него на иждивении. Я привел вам в пример иностранных рабочих. Но пойдите как-нибудь утром в Иври, в Пюто, в Бейенкур. Рабочие районы Парижа. Примечание. редакции Около семи часов утра вы можете видеть целую вереницу женщин, отдающих своих детей в ясли, чтобы иметь возможность надрываться над работой в цехах. Хозяева, организовавшие эти ясли за счет завода, воображают, и, вероятно, вполне искренне, что они благодетели своих рабочих. Можете себе представить, какую жизнь ведет мать семейства, которая, прежде чем идти отрабатывать свои восемь часов физического труда, встала в пять утра, чтобы сварить кофе, помыть и одеть ребятишек, хоть немного прибрать комнату и к семи часам явиться на работу. Ну разве это не чудовищно? И все же это так. И за счет этих загубленных жизней процветает капиталистическое общество. Ну скажите, Жень, можем ли мы это терпеть? Можем ли мы дольше терпеть, чтобы капиталистическое общество процветало за счет этих жизней, принесенных ему в жертву? Нет. Но для того, чтобы это и все остальное изменилось, нужно, чтобы власть перешла в другие руки. Нужно, чтобы пролетариат завоевал политическое господство. Теперь вам понятно? Вот смысл этого слова «революция», которая вас, видимо, так пугает. Нужно, чтобы новая и совершенно иная организация общества позволила человеку не прозябать, а жить. Нужно возвратить ему не только причитающуюся ему часть материальной прибыли, но и ту часть свободы, досуга, благополучия, без которых он не сможет развиваться сообразно своему человеческому достоинству. Своему человеческому достоинству – задумчиво повторила Женни. Внезапно она осознала и смутилась от этого, что достигла двадцатилетнего возраста, ничего не зная о труде и нищете царящих в мире. Между всей массой трудящихся и ею, буржуазной барышней 1914 года, классовые перегородки, отличались такой же непроницаемостью, как те, что стояли между различными кастами античной цивилизации. Однако знакомые мне богачи совсем не чудовище, — наивно говорила она себе. Она думала о протестантских благотворительных организациях, в которых принимала участие ее мать и которые оказывали помощь нуждающимся семьям. Она почувствовала, что краснеет от стыда, благотворительность. Теперь она поняла, что эти бедняки, просившие милостыню, не имеют ничего общего с эксплуатируемыми трудящимися, которые борются за право жить, за независимость, за свое человеческое достоинство. Эти бедняки вовсе не представляли собою народа, как она глупейшим образом считала. Они были только паразитами буржуазного общества, почти столь же чуждыми миру трудящихся, о котором говорил Жак, как и те дамы-патронессы, которые их посещали. Жак открыл ей, что существует пролетариат. «Достоинство человека», — повторила она еще раз. И ее интонация свидетельствовала о том, что она придает этим словам их истинный смысл. «О, — заметил он, — первые результаты неизбежно будут ничтожны. Трудящиеся, которого освободит революция, бросятся прежде всего удовлетворять свои самые эгоистические потребности, даже, пожалуй, самые низменные. С этим придется примириться». Желания низшего порядка должны быть удовлетворены в первую очередь для того, чтобы стал возможным истинный прогресс, внутренний. Он поколебался, прежде чем добавить развитие духовной культуры. Голос его зазвучал глуше. Знакомая тревога сжала ему горло. Все же он продолжал. «Мы, увы, вынуждены примириться с необходимостью, революции в области общественных установлений намного предшествует революции в области нравов. Но нельзя... Нет, мы просто не имеем права сомневаться в человеке. Я хорошо вижу все его пороки, но я верю, я хочу верить, что они являются в значительной мере следствием существующего общественного строя. Надо бороться с искушением впасть в пессимизм, нужно воспитать в себе веру в человек В человеке есть, должно быть, тайное, неистребимое стремление к величию. И надо терпеливо раздувать этот уголек, тлеющий под пеплом, чтобы он разгорался, чтобы он, может быть, в один прекрасный день вспыхнул ярким пламенем. Она решительно кивнула головой в знак одобрения. Выражение ее лица было энергичнее, чем когда-либо, взгляд полон серьезности». Он улыбнулся от радости. Но перемены в общественном строе — это дело будущего. Сперва самое неотложное. Сейчас надо помешать войне.